избрали делегацию, которая нанесла визиты в Министерство путей сообщения и общественных работ, осведомляясь о следующем. А. Известно ли соответствующему министру, что фургоны ПУ перехватили значительную часть торгового оборота кафе и ресторанов, чем нанесли серьезные убытки владельцам предприятий общественного питания? Б. Если указанные факты соответствующему министру известны, то какие меры он собирается предпринять в защиту прав предприятий общественного питания в соответствии с законом о свободе ремесел и промыслов? Я была очень удивлена, прочтя в газетах декларацию деятелей общественного питания, ибо не предполагала, что фургоны ПУ могут оказаться конкурентами кафе и ресторанов. Но мой юридически образованный помощник Энсю Хюепи, который вполне мог бы стать ученым-светилом какого-нибудь маленького городка, охотно просветил меня. Пока в городе Хельсинки не была введена система ПУ, у собак были свои столбики, у маленьких детей газоны, у мужчин писсуары, И только у женщин не было своего пристанища, да только им некуда было деться на улице. Отправляясь куда-либо по делам, они всегда были во власти некоторого тревожного чувства, успеют ли вовремя домой или нет. И если не успевали, они заходили в ближайшее кафе или ресторан и заказывали чашку кофе либо бутылку освежающего напитка. Это была их плата за пользование туалетом. Цена колебалась в зависимости от разряда кафе или ресторана от 3 до 10 марок, не считая чаевых. Центральное статистическое управление, насколько мне известно, не подсчитывало, как часто женщины находят предлог забежать в кафе в то время как некоторые джентльмены ищут предлог лишь за тем, чтобы уединиться и выпить глоток из фляжки. Но, по-видимому, речь должна идти о довольно больших числах, поскольку владелицы предприятий общественного питания заметили уменьшение своего торгового оборота. Беспокойство этих дельцов указывает на то, что матери семейств и одинокие женщины были вынуждены проматывать немалую часть своего скудного бюджета на кофе или освежающий напиток, не испытывая в них прямой нужды, тогда как мужчины почти совершенно избегали этих лишних затрат. Таким образом, система ПУ заметно улучшила общественное положение женщин. Теперь они могут пользоваться современными, комфортабельными вагончиками П.У., уплатив только две марки без принудительного кофе. В крайнем случае, худо-бедно, они экономят одну марку. В среднем же надо считать две, а то и все пять. Мужчины, правда, стали облагаться новым налогом, Но мы должны понять, что это своего рода перемещение налога с одного налогоплательщика на другого. И независимо от того, прямой ли этот налог или косвенный, во всяком случае это налог, который касается всех и на который совершенно бесполезно жаловаться. Когда Энсио Хьюепи воодушевлялся, его язык трудился без выходных дней. В последнее время мой помощник был в исключительно хорошем настроении, поскольку экономические трудности перестали для него существовать. Он работал теперь как директор-распорядитель системы ПУ и каждую неделю получал определенный процент от чистого дохода предприятия. У него постоянно возникали новые идеи, многие из которых действительно стоили денег. Когда система П.У. просуществовала два месяца, от нее отпочковалась дочерняя компания, акционерное общество «Садовые удобрения». Единый бог рекламы всех наших предприятий, поэт Хеймонин, В творческих муках создал вдохновенную рекламу новому отечественному продукту, удостойному золотой медали на финской ярмарке.